Глава сорок 47. Глеб взглянул на часы. Половина седьмого. У нас есть время, чтобы отдохнуть перед тем, как вернуться в клинику. Как поступим, чего бы ты хотела? Влада ещё чувствовала тепло его руки на своей щеке и прикосновение губ к своим губам. Её немного потряхивало, и очень хотелось просто полежать в тишине ни о чём не думая заставить свои мысли остановиться хоть ненадолго и не будоражить неокрепшие желания наверное поехать домой принять душ она посмотрела на глеба и её щёки обожгло румянцем нет вдруг передумала то есть да но ещё я бы хотела сделать одну вещь глеб ждал я тебе потом скажу ладно Окончательно смутилась Влада. Хорошо, легко согласился он. Тогда поехали за твоими ключами. Мне нужно проверить дом, закрыть все, пока Кирилл Андреевич не вернется». Как думаешь, сколько он пробудет в клинике? спросила осторожно. Надеюсь, что ничего серьезного с ним не случилось. В глазах Глеба промелькнула тревога. В любом случае следует захватить его телефон и лэптоп. Когда он придёт в себя, то сразу примется за работу. "Переживаешь, что он разозлится за то, что мы отвезли его в больницу?" внезапно поняла Влада. "Но, Глеб, ты же понимаешь. Стоп." Он взял её за руку. "Не надо додумывать за меня, хорошо? Я поступил бы так ещё и ещё раз." Бархатов, конечно, терпеть не может врачей. Вернее, ненавидит болеть. Но мы же понимаем, что ситуация может измениться, не спрашивая нашего мнения. Я хочу, чтобы он был здоров, чтобы жил, несмотря на то, что он осялся, ударив кулаком по рулю, подобрался и поправил ремень безопасности. Поехали. Сейчас крутанемся, а потом ты расскажешь о том, что хочешь. Я выполню любое твое желание. При этих словах у Влады перехватило дыхание, и взволнованно забилось сердце. Глеб включил музыку. Салон наполнился джазовыми композициями. Саксофон спорил с клавишными, барабаны и там-там задавали ритм, а грудной обволакивающее голос печально пела любви и невозможности вернуть ее. Когда они вошли в дом, Глеб задержался в холле, открыв встроенную в стену небольшую металлическую дверцу, стал нажимать многочисленные кнопки на световом табло. Что это? спросила Влада. Умный дом, ответил Глеб. Надо сменить пароль и включить камеры, пока нас здесь не будет. Следует делать это регулярно, чтобы никто не мог войти. Ну, ты понимаешь? Понимаю. Она искоса посмотрела на Глеба и внезапно нахмурилась. Принеси его, лэптоп. Он наверху на столе. Я видел, когда забирал телефон. Мне ещё надо территорию проверить, гараж. Глеб ободряюще улыбнулся. Конечно, на автомате ответила Влада. Может, что-то ещё захватить? Бельё, личные вещи? Вообще-то, конечно, надо, я думаю, в конце концов привезем обратно. Влада кивала, не сводя с него взгляда, спохватившись, что ее внимание становится слишком настойчивым, отвернулась и пошла наверх. Не сдержавшись, снова посмотрела на него сверху вниз, и мотнула головой, прогоняя непрошенную скользкую мысль, словно приставучая насекомая. Сначала она заглянула в одну из комнат, где находился сейф с оружием. Зияющее нутро металлического шкафа заставило её поёжиться. На полках стояли коробки с патронами, какие-то приспособления и два бинокля. На полу валялись ключи, а на гладкой поверхности двери была заметна небольшая вмятина. Вот откуда этот ночной грохот. Получается, что Бархатов не мог сразу сообразить, как открыть сейф и бил по нему кулаком. Он точно был не в себе, и потом, когда его состояние стало меняться, когда постепенно он стал приходить в чувства, то всё равно выбрал возможность уйти из жизни. Влада поспешила в спальню, посмотрела на раскуроченную кровать, посреди которой валялась пустая бутылка из-под виски. Часы И духи, до этого стоявшие на тумбочке, сейчас лежали на полу рядом с пакетом, украшенным логотипом. Вздохнув, она подняла их и расставила так, как было до этого. Дно пакета лопнуло, и другой пакет, прозрачный, скрепленный синий скотч-лентой, рухнул ей под ноги. Влада присела на корточки, рассматривая содержимое, не удержалась И заглянула внутрь. В нос ударил затхлый запах отсыревшего меха. Повертев в руках женский ботинок, она сразу все поняла. Сердце сжалось, заставив ее вновь ощутить приступ горького сожаления и грусти. "Ты скоро?" раздалось снаружи. "Да", как можно увереннее откликнулась она, поставила пакет на тумбочку и взяв серебристый ноутбук Вышла из спальни, прикрыв за собой дверь. Столкнулась с Глебом в коридоре. "Я забыла собрать его вещи", выдохнула ему в грудь и вздрагивая от его прикосновения к своим плечам. "Я все сделаю сам", хрипло ответил Глеб. "Ты прям его правая рука, да? Знаешь, где и как все устроено". Подняв лицо, Влада встретилась с ним взглядом но я не он губы Глеба дрогнули а пальцы сжались на ее талии чуть сильнее да я поняла воздух был наполнен чувственным ароматом духов и от него кружилась голова нам пора тихо сказала Влада спускайся я сейчас Глеб нехотя отвел руки Влада направилась вниз ощущая спиной его взгляд Зашла в свою комнату и сложила сумку. Почему-то была уверена, что оказалась здесь в последний раз. Возможно, опять поторопилась с выводами, но ей хотелось думать, что она поступает правильно. Никогда эта комната и этот дом не были и не будут принадлежать ей и Бархатов тоже. Влада вышла на улицу, оставив ключи на кухонном столе. Там же, где и деньги Кирилла Андреевича, прошлась до угла дома, чтобы посмотреть на реку, но увидела лишь конструктор из темных кривых веток, составляющих границу русла. Летом здесь будет необыкновенно красиво, подумалась ей. За спиной заработал мотор. Она подошла к машине, стояла и смотрела на то, как Глеб аккуратно ставит пакеты в багажник как запирает двери дома и внимательным взглядом окидывает постройки и двор. Взяв её сумку, он водрузил её на заднее сиденье, не задав ни одного вопроса. Кажется, то, в чём она хоть немного сомневалась, для него было абсолютно ясным. Странная мысль защекотала её сознание. Он знает, что было между мной и бархатовым Глеб внимательно посмотрел ей в глаза, словно мог услышать ее, и открыл пассажирскую дверь. "Я готов выполнить любое твое желание", просто сказал он. Она села, и когда Глеб захлопнул дверь и обошел автомобиль, бросила последний взгляд на дом. Рука непроизвольно потянулась к уколу на шее, будто он мог придать ей сил. Возможно, не сил, но уж уверенности точно. Я передумала, внезапно сказала она. Глеб улыбнулся. Мне удивиться, расстроиться или обрадоваться? Я ведь не знаю. О чем ты? Не поедем ко мне? Хорошо, тогда у нас есть еще время до встречи с врачом, так? Глеб кивнул. Скажи, если бы я захотела, то есть я хочу встретиться с одним человеком. Она заметила, как дёрнулась щека Глеба. С Гошей, поспешила добавить Влада. С Гошей, с моим Гошей. Да, это возможно. Глеб заметно растерялся. Но, «Ну, в общем-то, да, почему бы и нет? Я позвоню Юлечке. Если у них нет других планов, то мне всё равно надо к ним заехать, но это не одно и то же, что пойти в гости ты же понимаешь, что у них свой распорядок. Я не настаиваю, Глеб. Влада замахала руками. Просто понимаешь, я же всё-таки педагог, вроде как. А с детьми толком общаться не умею, стыдно. Тогда ты по адресу, гошка чудесный. Влада чувствовала, что Глеб нервничает, и эта нервозность постепенно передалась и ей. Все эти разговоры о брате были ему приятны, Но они не могли вытеснить мысли о клинике и Бархатове. Внезапно у него зазвонил телефон. Они оба вздрогнули и переглянулись. Глеб вытащил трубку и приложил к уху, продолжая смотреть на Владу. "Слушаю, Олег Иванович. Я в городе. Кирилл Андреевич не отвечает?" "Нет, он не дома и не в офисе. Он Он уехал сегодня ночью, я отвёз его в аэропорт. Влада удивлённо округлила глаза, но Глеб сделал знак, чтобы она молчала. Не могу сказать, меня он в известность не поставил, но обещал позвонить, как только, разумеется, я обо всём доложу вам. Влада откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Ты тот, кто хочет сохранить все тайны? «Но это невозможно, Глеб. Он заглушил мотор и тоже закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Через минуту Влада почувствовала, как его сильная, горячая ладонь накрыла ее руку, вселяя покой и уверенность. Коротко вздохнув, Влада наконец расслабилась и с бешеной скоростью начала проваливаться в спасительный и долгожданный сон.